Глава 27 Мечи и сиськи. Джули Фуруна прошла в номер Роуна и осмотрелась. «Кажется, в этом отеле в 70 семидесятые рок-звезды выбрасывали телевизоры из окон». «Я тоже об этом слышал», — сказал Роун. «Есть что-нибудь выпить?» «Да?» Роун кивнул в сторону мини-бара. «Чего налить?» водку или джин». Роун достал из маленького холодильника банку готового московского мула, налил в стакан и протянул Джули. «Знаешь», — сказала она, присаживаясь за столик у окна, «меня с прослушивания не отпускает одностранная мысль». «Какая?» «Мне кажется, я тебя откуда-то знаю». Роун присел напротив. «Ты совсем не помнишь наше свидание?» «Совсем». «Ты попросила придумать?» «Как можно отличить меня от злого близнеца?» «А потом ушла в туалет и не вернулась». «Этого ты тоже не помнишь?» «Не вернулась? Я что, умерла?» «Нет, ты исчезла». «Я такого не помню». «Прости за фальшивое прослушивание. Это не я придумал». «Так и знала, что что-то не так», — сказала она, хлопнув по бедру. «Но вторая актриса ведь появилась?» «Это была не актриса. А кто?» если честно, сам не знаю. Джули допила коктейль, и Роуэн долил ей остатки. «Ты назвалась Лизой Брандт, когда постучала?» «Да», — ответила Джули. «Это тоже началось после прослушивания. Я... Что такое? Ну, я... Ощущаю себя больше Лизой, чем Джули. Очень странное чувство». Роуэн кивнул. Он не знал, что и думать. «Может, она заболела». Или у нее начался кризис личности? ну что-что, но в личностных кризисах Роун разбирался. Он с самого детства ощущал себя чужаком. Джули приложилась к стакану. «Прости, сама не знаю, зачем пришла. Ты пользовалась приложением знакомств «Найди своего человека»?» «Не помню, но вполне возможно». Я завела профили пару лет назад, хотела познакомиться с кем-нибудь, но струсила. «Под каким именем ты зарегистрировалась? Джули или Элиза?» «Может, и под Элизой, не помню. Давно это было?» «Понятно», — кивнул Руан. «Но на свидание я точно не ходила. У тебя остались предложения на телефоне?» Джулия помотала головой. Я их почти сразу и удалила. Если честно, сама познакомилась с одним парнем. «Встретила его, причём в Продуктовом». а сказал Роун, слегка отстраняясь. «Не подумай, я сейчас ни с кем не встречаюсь», — сказала она. «Парень из Продуктового оказался психопатом». «Ага», — сказал Роун снова. «Сочувствую. Насчёт парня в смысле неотношений». Джули кивнула. Я поняла. «Ну да», — сказал Роун. Несколько минут они просидели в молчании... А потом Джули поднялась. «Если честно, я кое о чём умолчала», — сказала она. «О чём?» Роун был уверен. Сейчас она признается, что помнит свидание. «Кажется, ты мне снился». «Серьёзно?» — спросил Роун. Она кивнула. «Да». «Часто?» «Уж точно не раз, скажем так». «Не может быть», — удивился раун «С прослушивания прошло всего ничего». «Сны начались гораздо раньше. Но на прослушивании ты меня не узнала? Я хорошая актриса». Роуэн с улыбкой кивнул. Тут он не мог поспорить. «Ну и так сразу сложно было сообразить, ты это или нет. А теперь ты решила, что я? Я в этом уверена». Её слова удивляли. Роуэн долго сходил с ума из-за произошедшего что в ресторане, что на прослушивании. И наконец-то решил оставить Лизу Брандт в покое. А теперь она сидела в его гостиничном номере и рассказывала Руану, что он ей снится. «Чёрт!» — сказала она, вышагивая по комнате. «Зря рассказала». Руан проследил, как она подходит к окну и отправился к мини-бару. Взял себе джин с тоником и сел на кровать. Что снилось? «Можешь не рассказывать, если не хочешь». «Да ничего такого, всякая скукота. Как мы забираем почту, рыскаем по комиссионкам в поисках винтажных журналов и едим вьетнамскую еду». «А что за журналы?» — спросил Роун. «Я собирала старые выпуски ВОК, а ты фанател от какого-то журнала с мечами и сиськами. хэви metal вроде». «Мечи и сиськи», — кивнул Роун. «Отличное описание». Улыбнувшись, она отпила «Я люблю вьетнамскую кухню», — сказал Роун, стараясь ничем не выдать своего удивления. За всю жизнь он всерьез интересовался только одним журналом, и это был хэви-метал. Наверняка сны Джули были попросту совпадением. Но Роуну сложно было не думать, что они с Джули как-то связаны. «Погоди», — сказала она мигом посерьезнев. «Что такое?» «Ты же не собирал выпуски этого журнала?» «Да нет», — соврал он, «хотя в детстве валялось несколько номеров». По ней было видно, что она немного напугана, и он не хотел случайно её оттолкнуть. «Кстати, о еде», — сказала она, — «ты не голодный?» Роун собирался заказать еду в номер, лечь спать, а с утра пораньше наведаться в банк и проверить ячейку, где хранился план зала невероятных возможностей. Но это было до появления в его жизни Джули Фуруна. — Немного, — сказал он. — В отеле подают неплохие морепродукты, но можем сходить еще куда-нибудь. Джули допила коктейль и поставила стакан на журнальный столик. — Может, прогуляемся и решим на месте? — Почему нет? — согласился Руан. Они вышли из отеля на широкую набережную, выложенную деревом. Шумел океан, и крики чаек наполняли бодрящий ночной воздух, пахнущий солью. Через несколько минут они прошли мимо оживленного ресторана. В большом зале с приглушенным светом весело выпивали посетители. Роун замедлил шаг. Джули говорила, что голодна, и он хотел показать, что не против остановиться в первом же ресторане. Но она пошла дальше. Спустя еще несколько минут она молча свернула с набережной и пошла прочь от воды. А через несколько кварталов остановилась перед небольшим зданием из серого камня. «Может, сюда?» — спросила она. Ко входу в ресторанчик вел метровый тротуар. Внутри — Всё было оформлено в стиле стандартного французского бистро Чёрно-белый шахматный пол, безупречно белые скатерти, мягкие рыжеватые блики камина танцевали по потёртому красному кирпичу стен. Идеальное место. «Ну что?» — спросила Джули. «Почему именно сюда?» Джули пожала плечами. «Просто захотелось. Как тебе?» «Вполне», — ответил Роун. Вывески не было видно, но на потёртом кирпичу входа висела небольшая латунная табличка. На ней было выгравировано название ресторана и его логотип. Назывался ресторан L'Olivier de Mer. На табличке был изображён, разумеется, кролик.